Двое воинов ввели Гриму червослова. Он был очень бледен и щурился от солнечного света. С ним пришел Хама. Преклонив колено, он подал Теодону меч вакованных золотом и отделанных яхонтами ножных. — Меч был в сундуке у Червослова, сказал воин. Он не хотел отдавать нам ключи. Там нашлось много других вещей, которые считались потерянными. Лажош прохрипел Грима.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 И вы никого не оставляете охранять золотые палаты и их сокровища. Никого, чтобы охранять вас. — Если это колдовство, — возразил Теодан, — то оно мне больше по нраву, чем твои нашептывания. Еще немного, и я бы встал на четвереньки, как животные. Нет, я не оставлю здесь никого, даже рачительного грему. Он тоже идет с войском, ступай. У тебя есть еще время почистить свой меч